Глава четвёртая Снова мне пришлось рассказывать о себе. Впрочем, в слишком глубокие подробности я вникать не стал. ограничившись тем что я выходец из другого мира владею магией воды которая преобразилась в мой текущий дар после чего подробно рассказал все что со мной происходило в этом мире стоило дать их выдержки должное они не перебивали меня и слушали очень внимательно даже когда я подробно разбирал запомнившиеся мне партии мадеррет когда очередь дошла до сиротского приюта вимрана я несколько запнулся с одной стороны Не упоминать об этом значило слишком сильно соврать, что могло и не укрыться от явно прожжённых на лжи правителей. С другой стороны, если начать про него рассказывать, то, сказав А, изменяя умелыми вопросами, могут вытянуть и Б. И тогда все усилия, моя жертва ради того, чтобы сохранить в тайне природу кинжала порядка, окажутся напрасны. В итоге про первый поход в приют Вимрана я рассказал во всех красках, после чего также во всех красках рассказал, что думаю о том, что там увидел, и что больше никогда в жизни не желаю возвращаться к этой теме. Затем битва с Агером, похищение, столкновение жителей Костильва и пустынных кочевников, их невероятное примирение, возвращение в Кастильву и приход Фархараса и его людей. — Но когда мы пришли в Кастильву, в той комнате тебя не было, — напомнил Фархарас. «Мои рано сообщили мне, что ты тогда находился в лазарете на вопечении тамошнего лекаря, хотя и очень умело от него удрал. Но это не от меня этого факта, что тебе нужна была серьезная медицинская помощь. Почему же? Мой брат не стал бы так рисковать твоим состоянием безвеской причины». «Да, причина все та же. Мои способности», — пожал я плечами, пытаясь по привычке сказать правду и при этом скрыть самое главное. «Ты же сам спрашивал Егерса». Каких таких милостей в костюме заработала честная станция? Так вот, с этих самых. Я красноречиво показал на свои руки. Судя по тому, как недоверчиво блеснули глаза Фортхароса, предложенная версия его явно не устраивала. Но сказать он ничего не успел. Гимлов поднялся на ноги тяжело дыша от гнева. А честная станция? Твоих возможностей хватило еще на очистную станцию. Фортхарос, да твой брат предатель! «Пока весь наш материк умирал от жажды, Егерас споил в досыта, и ему даже в голову не пришло поделиться еще с кем-нибудь этим даром. Да он даже одной смертной казни не заслуживает». «Не переживайте». Улыбка Фардхараса вышла вежливой, но такой холодной, что было странно, как весь зал совещания не покрылся льдом. «Егерас уже получил по заслугам и об этом позаботился». «Знаем мы, твое позаботился», не унимался Гимлов. Поломал ему пару пальцев и на этом успокоился. «Хватит! Мне надоело, что ты постоянно покрываешь своего брата Фартхарас. Он не заслуживает того доверия, который ты раз за разом ему оказываешь». «Довольно!» Теперь уже Фартхарас встал на ноги, и, несмотря на очевидное физическое превосходство Гимлова, брат Еверса выглядел не менее угрожающе. «Я согласен с тем, что Егерс порой, быть может, позволяет себе лишнего, но он градоправитель». вынуждены управлять своим населением в условиях тотальной нехватки ресурсов. И, несмотря на это, Костерева до сих пор живет, а не вымерла, как уже вымерло десятки городов до неё». «Это его прямая обязанность», — прошипел Лексап, тоже зловеще поднимаясь на ноги. «Его для того и поставили на должность градоначальника, чтобы он управлял Костеревой так, чтобы та функционировала. Не надо вносить ему в заслуги простое выполнение своих обязанностей». его деятельность простирается далеко за пределы простого градоначальника», — кратчево сказал фатхарас «Вы что, не слышали рассказ Демиана? Егерос умудрился помирить костерванцев и четыре каравана Вимрана. За все годы наших попыток наладить с ними контакт, Егерос первый, кому это удалось. Если вы думаете, что так просто заставить Вимрана взять и поверить в то, что у них есть совместное будущее с остальной расой, пожалуйста!» «В радиусе одного дня пути на Ферсте вокруг Короско качует около десяти караванов Вимрана. Найдите хотя бы один, а потом попробуйте их убедить в том, что в в Вимрана будет хорошо и безопасно. Если вы это сделаете, тогда я возьму свои слова назад и буду готов судить Ягераса так, как вы посчитаете нужным». Гимлов Элексап впереди свой взгляд в Викая, и в этот момент я окончательно понял расклад сил. Фардхарас влиятельнее каждого правителя по отдельности. Даже двум он может дать отпор. Но вот если Викай выскажется в сторону того, что Егерас заслуживает суда, Фардхарасу придется подчиниться. Чтобы сопротивляться всем трем правителям сразу, Фардхарасу влияния не хватает. Пока не хватает. «Нет», — покачал головой Викай. «Егерас действительно слишком много себе позволяет». но и результаты его работы выходят далеко за пределы ожидаемого. Нельзя недооценивать контакты с Вимрана. Это — вклад в будущее нашей расы. Хорошо, мы дадим Егерсу еще один шанс, коль скоро он делает такие успехи. Но ты же понимаешь, Фартхарас, что мы ничего не забываем. Однажды твой брат оступится, и даже твое покровительство его не защитит. И уж тогда, будь уверен, мы припомним ему все. Лексап и Гимлов явно были не согласны с этой точкой зрения. И безразличие фортхараса даже меня не могло сейчас обмануть. И я прекрасно видел, по какому лезвию сейчас тот балансировал. Но Викай поднял ладонь, показывая, что на данный момент этот вопрос закрыт. «Сейчас нас должно волновать совершенно другое», — теперь Викай смотрел на меня. «Я понимаю твою тоску и желание вернуться домой, гость. Но, к сожалению...» «Ничего утешительного нам тебе сказать нечего. В нашем мире нарушено стихийное равновесие, что очень сильно искажает любую магию. Ты в этом лично убедился. Расстранственная магия тоже не исключение. Мы действительно пытались выстроить хоть какие-нибудь порталы и увести население в другой, более пригодный для жизни мир. Но все попытки окончились неудачей. Как, скорее всего, попытка вернуться домой закончится неудачей для тебя? — Нам жаль, но Ягерас тебя обманывал. — Что и неудивительно, — извительно подхватил Гимлов, который до сих пор находился в раздражении от того, что не удалось припереть брата Фардхараса к стенке и, очевидно, получить рычаг давления на него. — Если учесть, что Ягерас... — угрожающий кашлянул Фардхарас, ясно давая понять, что, невзирая на его личные отношения с братом, поливать его грязью в своем присутствии он никому не позволит. — Неважно, — стрял Лексап. «Сейчас давайте, наконец, решим, что нам делать с нашим гостем, как нам использовать его способности». «Мне кажется, этот вопрос тоже остается под моим контролем», — кратчиво сказал фортхарас «Если Дэмиен — это источник воды, а последнее слово за распределением воды остается за мной, значит, и мне решать, что он будет делать». «Твой контроль — это поступающая в Короско вода из источника», — возразил Гимлов, явно раздражённый того. Сколько раз за разговор его осадил Форд Харрес. Демиан же — живое существо, и у него есть собственное мнение. Может быть, ты нам сам скажешь, Демиан, в какую сферу тебе бы больше хотелось вложить свои силы? Может быть, в мою сферу? Еда и другие товары всегда нужны простым жителям. А если моя сфера получит значительную подпитку, то я смогу организовать так, чтобы караваны отправляли в города не только воду, но и дополнительные продукты». «Ты, наверное, помнишь, какие помои тебе приходилось жрать в Кастильве. А тамошние жители жрут это всю жизнь, и в твоих силах значительно облегчить их участь». «Если ты вложишь свои силы в мою сферу», — сказал Лексап, «то я значительно увеличу свой контроль над городом, и не только над Короско, но и над другими городами. Я смогу позволить себе посылать своих рана в другие города на регулярной основе. Подобная связь — это очень важно, домен Другие города чувствуют себя брошенными, не имея постоянной связи со столицей». и от этого возникают всякие недопонимания, недоразумения, а иногда и катастрофические последствия, на которые мы часто не успеваем среагировать. Не всегда столкновение пустынных кочевников и городских жителей оканчивается так же хорошо, как в случае с Кастильвой. Если ты дашь мне свои ресурсы, Дэмиан, я исправлю эту ситуацию». «Если ты вложишься в мое дело», — заговорил Викай, «то я смогу значительно ускорить строительство новых зданий в Короско». «Вымирающие города не просто вымирают, Демен. Большая часть жителей просто уходит, и почти все пытаются уйти в Короско. Мы постоянно принимаем новых беженцев. Но нам очень трудно выделить им и дело, и ресурсы, и жилище. если ты поможешь мне, Демен. То очень многие бездомные, коих в Короско, к сожалению, до сих пор достаточно, получат долгожданную такую необходимую помощь. Не сразу, не в один миг». но обеспечение новоприбывших новым жильем в один момент начнет опережать поток беженцев а это значит что рано или поздно у каждого будет своя крыша над головой ну демен мягко сказал гимлов что ты выберешь а зачем мне что то выбирать вопросом на вопрос ответил я и с удовлетворением отметил что градоначальники впервые за все время собрания оказались в полном замешательстве как зачем демен «Твои же способности не имеют себе равных», — растерянно сказал Фардхарас, тоже совершенно растерявшийся. «Неужели ты не помнишь наш уговор?» «Я помню», — кивнул я. «Подчиняться вам, но в том случае, если ваши приказы будут разумны и не будут носить унизительный характер». «Ну так в чём проблема-то?» — взорвался Фардхарас. «Дать жителям воды для тебя такое унижение, что ли?» «Нет», — я покачал головой. «Но для меня теперь любые действия не являются разумными». Эйгерс солгал мне, сказав, что для меня шансы вернуться домой существуют. Но это ложью он поддерживал во мне желание жить и веру в свою цель. Сейчас я знаю, что у меня нет шансов вернуться домой. Я больше никогда не вернусь к своим родным и близким, никогда их не увижу, никогда не узнаю, что с ними стало. Я вечный пленник этого места без надежды на будущее. Мне нет смысла что-либо делать. Вы можете убить меня хоть прямо сейчас. Смерть... Это единственный возможный для меня выход из такого безнадежного положения». Партхарас и правители растерянно переглядывались. Как они с опоением всего минуту назад спорили, так теперь вместе не знали, что с этим делать. «Я не могу не признать его правоты», — медленно произнес наконец Вика. «Если у него не будет смысла жить, он просто не захочет жить. Силой колдовать тоже заставлять бессмысленно». «Слушай, Дэмиан, ну так не бывает!» Гиммелов чуть ли не взмолился. «Мы были с тобой честны до самого конца, но неужели нет совсем ничего, что мы могли бы тебе предложить? Ох, дайте мне подумать!» Я опустил голову и взялся за виски. После этого я сотворил иллюзию того, что надо мной мерцают золотые и серебряные искры. Со стороны вполне могло показаться, что я впал в некий волшебный сон. Правители о чем то перешептывались. но я заставил себя не вслушиваться. Если я сейчас действительно делаю вид, что сплю, это надо делать максимально правдоподобно, чтобы у них и мысли не возникло, что все это всего лишь спектакль. Между тем я прекрасно знал, что надо требовать. Кинжалы жизни и хаоса. Они были здесь, в пределах досягаемости, и вместе с тем далеки, как никогда. Но не стоило сразу перегружать умы правителей такими вещами, К ним следует подготовиться постепенно и приготовить базу для просьбы, которой нельзя будет отказать. «Ну хорошо», — я позволил искрам пропасть и поднял взгляд на правителей. «Я обратился к своей интуиции. Я буду помогать вам в ваших начинаниях, но настанет день, и однажды я попрошу у вас за свою помощь две вещи, и вы не станете мне отказывать ни при каких обстоятельствах». «Это слишком расплывчато», — резко сказал Лексап. «Что это за вещи, которые мы должны будем тебе отдать?» «Не знаю», — я пожал плечами. «Но мое видение подсказало мне, что я сразу узнаю эти вещи, когда увижу их». «Нет!» — Гимлов бессознательно сжал лежавшие на столе руки в кулаки. «Эти игры в загадке никогда ни к чему хорошему не приводят. А вдруг ты потребуешь нашей жизни?» «Если бы это были ваши жизни, я бы их уже потребовал», — я покачал головой. В моем же видении были вещи, которых я еще не видел. Наступило долгое молчание. Правители чувствовали явный подвох, но при этом они находились в состоянии выбора без выбора либо они соглашаются и получают долгожданную воду, либо не получают ничего. Ладно, сказал наконец Викай, но с того периода, когда ты озвучишь свою просьбу, у нас будет время на ее исполнение. «Трижды Шиндора и Шинбаран коснутся горизонтов, прежде чем мы отдадим тебе то, что ты попросишь. Хорошо?» «Ладно», — кивнул я. «Наверное, это честно, учитывая, что я сам не знаю, что попрошу. Справедливо, если у вас будет время с этим расстаться». «Вот и отлично», — кивнул Гимлов. «А теперь все таки чем бы ты хотел заняться? Какой сферой?» «А свои идеи мне выдвигать можно?» — поинтересовался я. «Можно», — властно сказал Фартхарас. не давая никому вставить ни слова. «Мне кажется, связь между городами нужно устанавливать регулярными поставками воды», — сказал я. «Это будет эффективнее, чем пищевой паёк раз в несколько седмиц. И уж тем более, намного эффективнее, чем каждые сутки присылать посланца на ферсте, который будет красиво рассказывать горожанам, как хорошо они на самом деле живут. Поэтому я предлагаю направить свои ресурсы в караваны, которые разводят воду по другим городам. Это значительно поднимет вашу репутацию. Вы же, используя свой источник полностью в своих нуждах, увеличите производство воды. Ситуация стабилизируется, и уже не нужно будет так много стражников, чтобы поддерживать порядок. Если в других городах станет доставать воды, то и поток беженцев сократится». Все трое правителей смотрели на меня так, словно были готовы сожрать с потрохами здесь и сейчас, без перца и соли. Зато Фардхарас, не стесняясь, лыбился во все свои бесчисленные зубы. «Я подтверждаю этот выбор, уверен». он будет наиболее эффективен», — сквозь смех проговорил он. «Значит?» — лексеп терял весь свой лоск и деловой стиль на глазах. «Мы пообещали тебе отдать что-то, что пока и сами не знаем, и при этом полностью остаемся без твоих услуг. но ты... но ты... но ты, конечно, хитрожопая мразь, мен. В вашем мире все такие хитрожопые, признавайся!» «Не стоит так сердиться», — поспешно сказал я. изо всех сил скрывая недостойную моего политического маневра улыбков. По-первых, чтобы стабилизировать ситуацию в городах, воды понадобится много, это правда, зато потом поставки стабилизируются, и уже не будут такими объемными. значит, и на нужды короска меня тоже будет хватать. «Хорошо, мы согласны», — прорычал Гимлов. «А теперь вы двое, убирайтесь отсюда!» Партхарас, которого уже вовсю душил смех, поднялся и, взяв меня за руку, настойчиво повел к выходу. Едва за нами захлопнулась дверь, как он, наконец, дал волю своим эмоциям. «Да, Даймен, с улыбкой сказал Фартхарас, увлекая меня вниз по лестнице. «Гимнов, конечно, использовал слишком резкое оценочное суждение, да должен признать, что голова у тебя работает как надо. Одним единственным предложением заткнуть рот всем троим советникам и оставить их без обещанных ресурсов — это еще уметь надо». «Не вижу повода для трагедии», — Я пожаловал ответ плечами. Регулярное снабжение водой других городов — это значительный вклад в репутацию. И в будущем эта репутация во многом может развязать им руки. Кроме того, используя свой источник исключительно в нуждах Короска, они уж как минимум в проигрыше не остались. «Могу себе представить», — посмеюсь, продолжал Фартхарос. «Сколько нервов ты вытрепал Егерсу, когда он по привычке пытался тобой, как он любит выражаться, ласково манипулировать, а в итоге получал... Да я даже представить себе боюсь, что он получал. Ага. Особенно после того, как я увидел, что творилось в приюте Вимрана. циркотично сказал я. Давай понять, что не желаю продолжать этот разговор. Портхароса, впрочем, мой тон мало смутил. И вся же один момент, Дэмиан», — сказал он, полностью возвращая себе серьезность. Сегодня тебе требовалась врачебная помощь, судя по тому, что ты провел там несколько периодов. и тебе пришлось там заночевать значительное. И уж извини, но твоя версия меня не устраивает. Судя по тому, как ты наорчился управляться с сотворением воды, даже запуск очистной станции не мог бы тебя так подкосить. С учетом же того, как ценен ты был для Костельва и лично для Егерса, у моего брата должны были быть очень веские причины подвергнуть твое здоровье какому бы то ни риску. Ты не хочешь поделиться со мной своими соображениями на этот счет? «Да ничего добавить к тому, что я уже сказал», ответил я, ругая себя за то, что вовремя не прикусил язык и позволил вывести себя на такую ложь. «Дэмиан», — Фарсхарас обернулся и как-то странно на меня посмотрел. «Да виртуозных манипуляций егреса мне, конечно, далеко, но я тоже прекрасно знаю, когда мне врут, или когда от меня что-то скрывают. Впрочем, — отвернувшись, добавил он, — не стану настаивать на ответе сейчас». хотя и мог бы, воспользовавшись твоим обещанием. Но это нормально, что мне пока не доверяешь. Слишком быстро и слишком много всего случилось меньше, чем за сутки. И все же я прошу тебя помнить, Дэмиан, пока ты действуешь в интересах нашего мира, я на твоей стороне, в отличие от... Впрочем, об этом тоже, наверное, пока рано говорить.